Глава 5 Декста квинта. Часть 1 Он тяжело привалился к скалистой стене, зажимая рукой кровоточащее плечо. Холодные струи ливня стекали по волосам, по лицу, затекали под воротник, смешивались с кровью и орошали землю. Его лихорадило, тело било крупная дрожь, Зубы беспрестанно стучали, а легкие невыносимо горели от долгого бега. Увязая в грязи, он начал сползать по стене, но маленькие женские руки подхватили его, не давая упасть. Звук рвущейся ткани, боль в стянутом плече и тихий, едва слышный шепот. «Ничего, ничего, потерпи, недолго осталось, скоро выберемся». Он поднял взгляд, чтобы разглядеть говорившего, но, несмотря на все попытки, видел только размытый образ. Постепенно в голове нарастал гул, который в конце концов взорвался нестерпимой болью, и все потонуло в зелено-синем сиянии.